Глава двадцать третья. Фея. В коридоре мое зареванное лицо никого не удивляет. Заботливая тринадцатая, уже отточенным движением, протягивает сразу несколько бумажных салфеток. А двадцать первая, обогнув меня по широкой дуге, подходит к заветной двери. Никаких изменений. Конвейер унижений работает без сбоев. Он так месяц будет искать себе певицу. Тринадцатая помогает мне надеть майку и передает рюкзак, который все это время стоял у стены. «Переберет здесь всех, кого можно, потом свалит искать в Москву», — презрительно фыркает восемнадцатая. «Не каркайте, все он выберет», — змеей шипит двадцать первая. «Если вы петь не умеете, это не значит, что все такие». Она гордо расправляет плечи и нажимает на дверную ручку. Но вместо «можно» все мы слышим спор в зале. «Ты хотя бы меня выслушай! У нее такой надрыв, такой типаж!» Убеждает Шипокляк. «Нет, я уже сказал, что думаю по этому поводу!» Со сталью в голосе отвечает Рауды. «Это же находка!» «Найдем другую!» «Ты можешь хотя бы объяснить, почему так решил?» Она тощая. И нифига не умеет танцевать. Мне этого достаточно. Пусть шурует на конкурс суповых наборов. Ты серьезно? В каком месте она тощая? Во всех. Господи, Лео, ты взъелся на девочку из-за своего племянника? Да какой нахрен племянник? Я ему трижды повторил «нет». Теперь ты решила вмешаться? Твой Егор тот еще нарцисс. Но у него есть глаза и уши. в отличие от тебя. Алла, я не собираюсь с тобой спорить или обсуждать Егора. Ева нам не подходит. Вопрос закрыт. Не подходит ему. Осел упрямый. Слышится злой цокот каблыков. И дверь в зал распахивается настиж. Что происходит дальше, я не вижу. Боясь стать участницей еще одного скандала, закидываю на плечи рюкзак и иду в сторону лестницы. чтобы убраться отсюда поскорее. Лечу вниз, не замечая ступеней. Набегу сразу же прикидываю, на какую дату купить билеты в Тюмень, что оставить девчонкам и что на прощание подарить Валентине. Отвлекаюсь, чтобы не зареветь. Лишь когда ожидающие на первом этаже девушки начинают удивленно оглядываться, я на секунду сбавляю скорость. «Притормози, девочка!» Раздается позади знакомый скрипучий голос, и меня без спроса хватают под руку. «Вы?» Не веря глазам, смотрю на шипокляк. «Фея! Крестная!» Помощница Рауды достает из кармана сигареты и, вытряхнув из пачки одну, указывает ею на тяжелую железную дверь концертного зала. «Леонус, конечно, гений, только это не мешает ему быть упрямым бараном». Разглядывая проезжающие мимо машины, Шапокляк делает первую затяжку. «Думаю, у него есть причины». Я скрещиваю руки на груди. В спешке не стала надевать бюстгальтер, и теперь чувствую себя неудобно перед этой незнакомой женщиной. «Причины?» Хмыкнув, Шапокляк протягивает мне обрывок белого листа. На нем незнакомый адрес. «С Егором Леонос больше не живет». Кандидатки и там начали донимать, так что он съехал на съемную квартиру. Сюда. Но зачем мне? Сегодня вечером съездишь к нему и разберешься со всеми вопросами. Предложение больше походит на приказ. От неожиданности я беру листок и только потом соображаю, что делаю. Ничего не получится. Леонас считает, что я встречалась с его племянником ради вакансии. Вы сами знаете. Шапокляк закатывает глаза. «А это не так? Я даже не знала, что у Егора есть дядя. Когда мы познакомились, я ничего не знала о его семье». «Конечно, конечно». Шапокляк цокает языком. А потом вдруг замирает в задумчивости. «Хм. Впрочем, может, дело и не в Егоре». Она бросает взгляд на часы. «В любом случае, неважно. Адрес я тебе дала». Вечером Леонас никуда не собирался, после всех этих курьев, девушек. Он будет отдыхать дома, так что скатайся и разберись. Я нервно сглатываю, но что ему сказать? Шапокляк снова закатывает глаза. А нужно ли вообще что-то говорить? Ты взрослая девочка, как сможешь, так и реши. Для Малины ты идеальный вариант, у Егорушки глаз-алмаз. Она делает новую глубокую затяжку и со снайперской точностью бросает сигарету в урну. Еще неделю кастингов мои нервы не выдержат. Уже закурила. Скоро пить начну. Валерьянку. Литрами. Не знаю. Листок жет пальцы. Безумно хочется выбросить его туда же, куда улетела сигарета. Не думаю, что получится. От намеков покляк по телу дрожь. Мне даже представить сложно эти уговоры. А уж воплотить? Думать тут и не надо. Действуй. Второй раз такой шанс не выпадет.